Я спешил домой с работы Было уже темно и морозно Декабрь месяц, как-никак Поскольку работал я в одном городе, а жил в другом То приходилось ездить на электричке Утром на работу, вечером домой Дорога занимала чуть меньше часа Сегодня пятница, настроение приподнятое Поднявшись на безлюдную платформу, я стал ждать электричку На платформе ни души Она находилась на отшибе, рядом с промзоной, и тут, как правило, всегда народу было немного. А сегодня совсем пусто. Достав телефон, я стал чего-то искать в интернете. Как-то тихо подкралась электричка, я еще приятно удивился, что она прям на пять минут раньше прискакала. не часто такое бывает. Этот факт только добавил позитива, и я буквально вскочил в ее распахнутые двери. Хотелось уже погреться в тёплом вагоне, на улице было градусов 25 с огромным минусом. Войдя в тёплый вагон, я прямо ощутил, как уровень настроения подскочил ещё на десяток пунктов. Кроме того, вагон был абсолютно пуст, садись куда хочешь. Красота. Скоро буду дома, а впереди два дня выходных, на которые у меня куча планов. Как только присел поудобнее, электричка тронулась и стала набирать скорость. Я было торкнулся в интернет, но не тут-то было. В телефоне как-то разом прервалась вся связь с внешним миром. Я прямо даже не ожидал такой пакости от своего верного Самсунга – две сим-карты и обе не в сети. Перезагрузил телефон – та же картина. Ну да ладно, эта мелкая неприятность не смогла испортить мне настроение. Я достал наушники, включил аудиокнигу и в ожидании кондуктора откинулся на спинку. В наушниках бубнил монотонный голос, и я уснул. Когда я проснулся, то в голове проскочила мысль «Не проехал ли я мимо?» Сердце заколотилось, и я сразу посмотрел на время. «Еду уже около часа. Сейчас должна быть моя станция, но электричка по-прежнему мчит, не сбавляя хода». За окнами ночь, луна и лес. Бескрайний какой-то лес, и справа, и слева. В вагоне по-прежнему не души. Стало как-то не по себе. Посмотрел на электронное табло с бегущей строкой. Но там пусто. Я снова в телефон. Там по-прежнему нет связи. Да и думаю, пройду вперед по вагонам, да спрошу у людей, какая была последняя остановка». Телефон с наушниками сунул в карман. «Иду в следующий вагон» пусто. Иду дальше. Прошел, наверное, пять полутемных вагонов. Не души. Взгляд упал на кнопку экстренной связи. Подхожу к ней, жму. Из динамиков по перепонкам ударил дикий скрежет и шипение. От неожиданности я аж отскочил назад. Мысли метались в голове, и я не знал, что делать. Посмотрел на стоп-кран. Он сорван. Правая рука поднялась, чтобы почесать затылок, и тут я вспомнил, что у меня была шапка. Я оставил её на сиденье в том вагоне, в который вошёл на станции. Я спешно двинулся назад за шапкой. По пути подмечаю, что стоп-краны везде сорваны. От этого беспокойства только усиливаются. Но если бы я знал, что меня ждёт по дороге в свой вагон, то вовсе бы не пошёл назад. Но я не знал. «В общем, преодолеваю я три вагона в направлении хвоста. Захожу в следующий. А с противоположного конца в вагон входит оно. Когда я его увидел, то оцепенел прямо в дверях. Меня прошиб пот, ничуть не подкосились ноги. А из горла вырвался какой-то хрип. Оно было огромного роста и ширины, и медленно шло мне навстречу на огромных босых ногах. По форме ноги были как человеческие». Но только размер, размер каждой ступни был с детские санки. В вагоне горел один запыленный светильник, он как луна освещал мистическую картину, которая оказалась мне сном. Огромные руки существа с ладонями, как ковши экскаватора, доставали до пола. Его пальцы были толщиной с мою руку, и ему приходилось сутулиться, чтобы проходить по высоте вагона. Огромный живот свисал над штанами. Этот мутант был одет в форму кондуктора, которая тоже была огромных размеров, но трещала по швам от распирающего ее тела. Форма была грязной и изорванной. Через плечо на ремешке висела большая, потрепанная кондукторская кожаная сумка. Но самым страшным было то, что сидело на плечах. Это была огромная лысая голова – вся в шрамах, без глазных яблок, зашитыми матрасным швом веками. Рот был таких размеров, что в него целиком мог поместиться средний арбуз. Монстр медленно шел вперед, при этом ощупывая каждое сиденье своими ручищами. Он тщательно проверял все пространство в вагоне, щупал под сиденьями сами сидения и даже ощупывал полки для багажа. При этом... Он бормотал что-то нечленораздельное, фыркал, похрюкивал и хрипел. Иногда можно было разобрать рычащие слова «Предъявите билет!» А дальше «Хрюканье! Билет! Предъявите!» Тут вагон тряхнуло, и мое оцепенение прошло. Я быстро развернулся и рванул назад. Я пробежал вагонов 10 а может и все пятнадцать пока справа от меня не промелькнула фигура сидящего человека. Мой мозг не сразу среагировал на эту информацию, да и ноги от страха не подчинялись приказу остановиться, поэтому я пронесся до тамбура, и там усилием вори смог остановить ноги. Развернулся и посмотрел на человека. Мужчина дремал у окна приблизительно в середине вагона. Я подскочил к нему, чтобы разбудить его, и когда я схватил его за плечо, он проснулся. «Бежим отсюда, а то нам конец, там мутант!» – взволнованно прокричал я. «А, это вы с кондуктором повстречались?» – горько ухмыльнулся пассажир. Я как-то опешил от его спокойствия. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но все слова в голове окончательно запутались. «Да вы не волнуйтесь, присядьте, я вам сейчас все расскажу», – предложил незнакомец. Его спокойный тон подействовал на меня – Мои ватные ноги согнулись, и я присел напротив собеседника. А он продолжил. «Между нами и кондуктором вагонов 10-12, как вы, наверное, заметили. Кондуктор слеп и двигается очень медленно. На то, чтобы ощупать весь вагон, тамбур и протиснуться в следующий, у него уходит около 20 минут. А значит, до нашего вагона он доберется часа через три». Так что у меня есть время для того, чтобы как-то пояснить вам, что тут происходит. «Что тут происходит?» – выпалил я первое, что пришло в голову. «Меня зовут Георгий Александрович. Можно просто дядя Жора. Я пассажир призрачной электрички, и вы теперь тоже». Я отдышался и разглядел попутчика. Он был в два раза старше меня, на вид около 60 лет. Интеллигентного вида, с небольшой сидеющей бородкой. На голове немного мятая темная шляпа, и одет он был в темное пальто, которое тоже выглядело немного мятым. «Почему вы назвали электричку призрачной? И когда будет моя станция?» Продолжил расспрашивать я, выбирая наиболее насущные вопросы из тех, что роились в моей голове. «Вашей станции не будет. Эта электричка находится в другом измерении относительно нашего с вами мира», сочувственно произнес дядя Жора и продолжил. Вам сейчас трудно будет всё это понять, но я постараюсь пояснить. Ситуация такова. Мы с вами попали в параллельное измерение. Эта электричка иногда останавливается на станциях и забирает пассажиров. Причём забирает пассажиров из нашего, того измерения, в это вот параллельное. Это всегда только один пассажир. И назад выйти из неё в наш мир невозможно. «Как это?» – недоверчиво спросил я. Посмотрите в окно. «Что вы видите?» – произнес он. «Там темно?» – ответил я. «Вот именно!» – подтвердил мой собеседник. «В этом мире всегда ночь, а электричка мчит среди бескрайней зимней тайги. С обеих сторон деревья, бесконечный хвойный океан и мороз. Я уже больше месяца еду, хотя понятие времени тут очень условное. И за окном ничего не меняется, только изредка бывают станции». Заброшенные, безлюдные, среди бескрайней тайги. И после того, как электричка делает на них остановку, в ней появляется новый пассажир. На последней станции в нее вошли вы. «А почему же вы не вышли из электрички в этот момент?» – спросил я. «Тот, кто из нее выходит, остается на заброшенной станции среди морозной тайги вот этого странного мира и погибает либо от холода...» Тут мой собеседник промолчал. «Что-либо...» прошептал я. «Вы видели кондуктора?» – спросил он. «Так вот представьте себе, какие монстры водятся в этой тайге. Эта электричка как обратный клапан, она впускает в свой мир людей из нашего мира, а вот как попасть обратно, я не знаю». Все это походило на какой-то бред или злой розыгрыш. Я сегодня вечером сел в электричку, чтобы доехать домой, а попал непонятно куда. Связь не работает, выйти не могу, «Но должен же быть какой-то выход!» «Послушайте, а если пройти вперёд по движению состава, то можно ведь дойти до электровоза, а до машинисты!» – стал рассуждать я. «Это тщательно», – прервал меня мой спутник. «Во-первых, я даже представить боюсь, как выглядят тут машинисты. А во-вторых, электричка бесконечна. Вернее сказать, безначально. Как такое может быть?» – недоумевал я. Не забывайте, друг мой, мы с вами находимся в другом мире. Тут не работают законы нашего мира. Я больше месяца перемещаюсь вперед по вагонам. Кондуктор подгоняет. В общем, нет у нее начала. А заканчивается она сразу за кондуктором. Когда он проходит очередной вагон, то тот сразу же пропадает. Как будто в воздухе растворяется. А кто этот кондуктор? Спросил я. Один из аборигенов этого мира, пояснил он. Этот мир населен мутантами, каждый из которых заточен под определенную задачу. Кроме кондуктора, тут есть дорожные рабочие, кассиры на станционных кассах и даже стражи порядка. Все они крайне агрессивны, и мы для них просто пища. Я видел, как кондуктор съел Германа. Он схватил его своей ручищей, как пирожок. Сначала откусил голову, а затем сожрал всего Германа без остатка. До сих пор, как вспомню, так ноги подкашиваются. «Какого Германа?» – выдохнул я. «Герман стал пассажиром через несколько суток после меня», – начал рассказывать дядя Жора. «Сутки отмеряю наручными часами. Солнышка ведь тут нет». А потом у Германа возникла теория, что покинуть электричку можно, если оказаться за кондуктором. И Герман решил спрятаться под сиденьем в надежде, что кондуктор слепой и не найдет его. Но кондуктор его нащупал. «Я пытался отговорить Германа, — сокрушался дядя Жора, — но он не слушал меня. А я стоял в тамбуре и наблюдал. И когда кондуктор его схватил, потом этот хруст черепа. В общем, жуткое зрелище. После увиденного я, наверное, вагонов 20 пробежал, все не мог успокоиться. До сих пор мурашки по коже». Дядя Жора замолчал, и я тоже не знал, что сказать. Я пытался выстроить какую-нибудь вменяемую картину того, что со мной происходит. Но это было непросто. Мой мозг не вмещал безначальную электричку, не мог понять, как я проник в другой мир и что же делать со всем этим. «Ты не голодный?» – как-то по-отцовски спросил дядя Жора. Его вопрос выдернул меня из хаоса моих размышлений, и я почувствовал, что зверски хочу есть. «Да, есть немного», – смутился я. Дядя Жора выдвинул из-под скамейки спортивную сумку и стал извлекать из неё свёртки. «Вот курица в фольге, хлеб, помидорки, огурец, полторашка газировки», – перечислил он. «А откуда у вас еда?» – удивился я. «Ведь вы тут уже давно». «Это ещё одна странность этой электрички», – разворачивая курицу, стал пояснять он. «Дело в том, что, продвигаясь по вагонам, мы обнаруживаем в некоторых из них разные сумки с едой и водой. Они выглядят так, как будто пассажир вышел на своей станции и забыл свою кладь. Откуда реально берутся эти сумки, мы не знаем. Такое ощущение, что кто-то не желает, чтобы мы тут умерли с голоду. «А что, кроме нас тут есть еще пассажиры?» – жуя курицу, спросил я. «Да, Леха и Сергей, но они ушли далеко вперед. Леха как ты нашел записку, в которой говорилось, что в электричке есть портал, через который можно вернуться в наш мир. Неизвестный пассажир пояснял в ней, что этот портал постоянно движется вперед по вагонам. Он как-то синхронизирован с кондукторами и находится всегда впереди него на тысячу вагонов. Вот они пошли его искать. Им кажется, что они найдут выход. Нарезая помидорки и хлеб, рассказывал дядя Жора. «Но я думаю, что нет никакого портала, поэтому я не спешу». В небе за окнами висела огромная луна, освещая бледно-пепельным светом бескрайнюю тайгу. Колеса, словно копыта какого-то мифического коня, ритмично стучали по железной дороге. Два человека в полумраке ели курицу в пустом вагоне странной электрички без начала, которая неслась неизвестно куда по просторам непонятного мира. Более мистическую картину и представить сложно. — подумал я, похрустывая огурцом. «Нам пора выдвигаться», — произнес дядя Жора, глянув на часы. «Кондуктор скоро будет здесь». «Да, кстати, вы так и не представились, молодой человек, как вас зовут?» — продолжил он. «Валера, и можно на «ты»?» — ответил я. «Очень приятно», — прокрихтил он, вставая. «Давай-ка, Валера, сматывайте сюда, пока кондуктор не пришел». Дядя Жора взял свою сумку, и мы пошли по пустым вагонам подальше от кондуктора. «Считай пройденные вагоны, и я буду считать. Потом сравним», — обратился он ко мне. И я стал загибать пальцы, проходя очередной вагон. Мы прошли семь вагонов, и перед дверью восьмого дядя Жора резко остановился и поднял руку. Я понял его жест и тоже замер. Через секунду он показал пальцем сумеречное пространство вагона перед нами. Я пригляделся и увидел лежащего на полу человека. Он лежал между рядами сидений, ногами к нам, и в правой ладони его было зажато что-то белое. Человек не двигался, и лишь электричка покачивала его из стороны в сторону. «Время от времени», — начал шептать дядя Жора. «Электричка преподносит пассажирам вагон сюрпризом. Сюрпризы бывают разные, но, как правило, всегда смертельно опасны». Как будто злой экспериментатор проводит над нами опасные опыты. В эти моменты надо быть крайне осторожным. «Что будем делать?» – прошептал я. «Ты стой тут, а я пойду гляну», – тихо скомандовал деда Жура. Он опустил сумку на пол, медленно раздвинул двери вагона ровно настолько, чтобы протиснуться боком и, крадучись, длинулся к фигуре на полу. Я, готовый в любую секунду прийти ему на помощь, остался наблюдать. Подкравшись к лежащему на полу, он наклонился, потом потрогал его рукой и через секунду резко отпрянул и присел рядом на сиденье, потом жестом позвал меня. Я осторожно приблизился. «Это Сергей», – скорбно произнес дядя Жура. «Он мертв». Он наклонился и вытащил из ладони Сергея листик бумаги. Это была записка от лёхи «Я так и не понял, что произошло. Писал в своей Лёха. Сергей сказал, что хочет пардон отлить и остался в тамбуре, а я пошёл в следующий вагон. Ждал его минут десять, а потом пошёл за ним, а его нет. Прошёл назад ещё три вагона? Пусто. Подумал, что он решил вернуться к вам и не стал его больше искать. Двинул вперёд в поисках портала. А через 14 вагонов вижу его на полу. Мёртвого. Без признаков насилия. Но как он оказался впереди меня? Почти на 10 вагонов. Дядя Жора, будьте осторожны. Блин, и что теперь с трупом делать? Похоронить негде. Не так оставлять вроде неудобно. Может, сожжем? Кремация – это ведь тоже как похороны, предложил я. И пусть весь вагон сгорит к ядрюне фене. Что нам терять? Ни в коем случае. Не вздумай ничего поджигать. Заволновался дядя Жора. «Мы уже пробовали спалить вагон. Думали, под подожжем его прямо перед кондуктором. не если кондуктор в нем сгорит, то мы в свое измерение попадем». Да не тут-то было. Как только костер из сидений стали разводить, тут же появился пожарный. Где-то в тамбуре материализовался со стороны кондуктора. «Монстр, я тебе скажу, не хуже кондуктора. Только зрячий и в шлеме. Да еще багор у него и огнетушитель». Мы чуть кирпичей отложили, когда его увидели. А он огонь из огнетушителя потушил, багорно наперевес и за нами бегом. Ревет, как раненый бык. Двери между вагонами пинками вышибает. Не знаю, сколько вагонов мы от него бежали. И когда я упал без сил, то подумал, кранты мне. Но он исчез так же внезапно, как и появился. В общем, с огнем тут баловать не советую. «Да тут я вижу, особо не забалуешь». Впечатлился рассказом я. «А чей это багаж?» Указал я пальцем на темный рюкзачок на полу под одним из сидений. «Не знаю. Давай глянем», предложил дядя Жора. Я поставил рюкзак на сиденье, открыл молнию, и мы стали изучать содержимое. В нем оказалось несколько вареных яиц, нарезка сырокопченой колбасы, немного хлеба, пара яблок и термос с горячим чаем. Во внутреннем кармашке рюкзачка Мы нашли немного денег. Около двух тысяч рублей. Какие-то чеки, ключи и билет на эту электричку. И тут, при виде этого билета, у меня возникла идея. «Дядя Жор, ведь кондуктор требует билет. А давай попробуем ему этот билет предъявить. Мы ведь тогда окажемся по ту сторону от кондуктора и сможем в свой мир попасть». «Ну, во-первых, у нас только один билет», – стал рассуждать дядя Жора. А во-вторых, опасно это. Вдруг кондуктору что-то не понравится, сожрет и фамилию не спросит. Надо бы для начала как-то поэкспериментировать с этим билетом, но на безопасном расстоянии. И тут мы оба посмотрели на тело Сергея. Кондуктор ведь когда найдет его на полу, до да без билетного, то сожрет по-любому, а спрятать мы его все равно никуда не сможем. Давай усадим серёгу на сиденье и вложим ему в руку этот билет. «А сами понаблюдаем, что будет делать кондуктор», – предложил дядя Жора. Я молча кивнул. «Так мы и сделали. Серёга был похож на уснувшего пассажира. Мы усадили его у окна, лицом к хвосту электрички, прямо у входа в вагон. В его правую руку был вложен найденный в рюкзачке билет. Мы с дядей Жорой отошли в начало вагона и стали ждать кондуктора, коротая время беседой». «Дядь Жор, а почему вся еда в рюкзаке была свежая и даже чай в термосе горячий?» – спросил я. «В этой электричке всегда так. Вся поклажа, которую мы в ней находили, выглядит так, как будто ее только что забыл какой-то рассеянный пассажир», – ответил он. «Вот блин. Я чувствую себя каким-то кроликом, над которым ставят опыты и подкармливают, чтобы не сдох с голоду», – сокрушался я. «Узнать бы, кто этот злой гений, который над нами вот так издевается». «Да нет никакого гения. Просто человек мало что знает даже о том мире, в котором обитает», – произнесли дежурой. «А что уж говорить о тех законах, которые царят в соседних мирах?» «Надо суметь подстраиваться», – продолжил он. «Надо попытаться понять, что тут происходит. Вникнуть в правила игры, так сказать. И тогда мы, возможно, найдем выход». Прошло какое-то время, и мы услышали хлопанье двери между вагонами и поняли, что кондуктор добрался до нашего вагона. Находиться с ним в одном вагоне было очень неприятно и страшновато. Поэтому мы с дядей Жорой вышли в тамбур и стали наблюдать за происходящим через стекло закрытых дверей. Там было спокойней. Мы видели, как кондуктор бормоча какой-то бред протиснулся в вагон и стал тщательно прощупывать все пространство. Провел свои ручищи по сиденью, где сидело тело Сереги. И нащупал его руку с билетом. Аккуратно взял билет, потом достал из своей сумки какой-то аппарат, сунул в него билет. На аппарате загорелась красная лампочка, и раздался длинный неприятный звук. Кондуктор стал возбужденно орать, схватил бедное Серегина тело и одним махом откусил голову. Меня стошнило прямо на стекло, через которое мы наблюдали. Дядя Жора схватил меня за руку и стал водить подальше от кондуктора. Эксперимент провалился. Аппарат кондуктора не признает билеты из нашего мира. Нас охватило отчаяние, перемешку с разочарованием. Да к тому же страх подгонял нас уйти как можно дальше от кондуктора. Сначала мы шли очень быстро. Вагоны не считали. Но потом усталость взяла свое. И мы устроили привал. Вагоны были разные. Некоторые были старыми, грязными и ржавыми. Неприятно пахли, и в них не хотелось останавливаться. Другие же выглядели довольно новыми и чистыми. В одном из таких мы присели. «Давай-ка чайку попьем, Валера», – прохрипел запыхавшийся дядя шора доставая из сумки тот термос, что мы нашли в рюкзачке, и пару каких-то конфет. Крышка термоса служила еще и бокалом, а в него была вложена пластиковая пиала. Таким образом, термос был рассчитан на две персоны. Я пил из крышки бокала, а дядя Жора – из пиалы. «Дядя Жор, вы говорили каких-то стражах порядка. Это что, полиция местная?» «Да, вроде того», – произнес он, откребывая чай. «Сам я их не видел. Мне лёха рассказывал. Он раньше меня тут появился». Так вот, было их трое пассажиров – сам лёха Серега и Стасик полубомж. Стасик задолго далёх и с Серёгой тут обитал. Говорят, ему тут нравилось. В нашем мире жилья у него не было, а тут и еда бесплатная, и крыша над головой. Он даже брашку умудрялся тут делать из разных фруктов и конфет, что добывал в сумках. Однажды нашли они записку. А в ней сказано, что наряд можно вызвать в вагон, если нажать кнопку вызова и, не обращая внимания на шумы, крикнуть фразу «У нас ЧП в вагоне!». А дальше было сказано, что, дескать, лучше этого не делать, потому что появятся двое дежурных и утащат с собой первого, кто им попадется под руку, и больше вы его не увидите. И что сопротивляться бесполезно, селище у них неимоверное и выглядят так, что колени подкашиваются. Когда лёха записку вслух прочитал, то Стасик стал смеяться и выделываться. Дескать, брехня все это про дежурных. «Я сто раз эти кнопки нажимал никого не видел». Стасик был сильно подмухой от своей брашки и стал громко ругаться, дескать, в рабу он видел всех ментов, что у них одной левой всех размажет, и все в таком духе. Потом, по рассказу лёхи Стасик подбежал к кнопке, нажал и заорал «У нас ЧП в вагоне!» И Из динамиков вырывался скрешет и шипение, но Стасику было все равно. Он орал во всё горло. «У нас ЧП в вагоне!» Лёха говорил, что они с Серёгой хотели было оттащить его от кнопки. Но тут такое произошло, что они как вкопанные остались на месте. Из тамбура вломились двое. Один здоровенный до потолка, другой ему по пояс. Лица в ужасных шрамах. На обоих остатки формы. Голубые рубашки, потрёпанные в бурых пятнах. У здоровяка ручищи такие, что ж рукава лопнули. Оба босиком, но при погонах. Рычат, как медведи, глазище красные и бешеное. Схватили они с тастикой, давая его мутузить, все зубы ему повыбивали, лицо в кровь разбили. Затем скрутили, нацепили наручники и за ноги уволокли туда, откуда пришли. Леха говорил, что они с Серегой оцепенели от увиденного. Долго потом боялись идти дальше по вагонам. Но кондуктор подгонял сзади, и им пришлось продолжить движение. Стасика они с тех пор не видели, а кровавый след от него прерывался в переходе между вагонами, как будто все трое там просто растворились. Серьезные дела, не зная, что и сказать, пробугнил я. Тут мы заметили, что электричка стала замедляться. «Похоже, будет станция», — глядя в окно, задумчиво произнес дядя Жора. «И, возможно, еще один пассажир». «А что, разве пассажиры бывают не на каждой станции?» – удивился я. «Нет», – ответил он. «Иногда электричка стоит на станции довольно долго, как бы ожидая свою добычу. Но далеко не всегда ей удается вырвать из нашего мира очередного бедолагу». «А если нам выйти на станции и отговорить пассажиров ходить?» – выпалил я. «Наивный ты, Валера. Ты не увидишь пассажира. Не забывай. Мы с ними в разных реальностях». Он находится на станции в нашем родном мире, а мы с тобой не пойми где. Тем временем электричка, крадучись, подползла к станции и окончательно остановилась. Двери с шипением и лязгом раздвинулись. Из динамиков хрюкнуло что-то невнятное. Станция представляла собой двухэтажное здание с выбитыми темными окнами. Пустую ночную платформу освещала пара тусклых фонарей. В стене здания виднелось единственное неразбитое и зарешеченное оконце, в котором тускло горел свет, а над ним виднелись буквы – КАС. Дальше буквы либо отворились, либо их никогда и не было. Но было понятно, что это КАСА. Атмосфера запустения и полумрака была прямо мистической. «А можно я выйду на разведку?» – поинтересовался я. «Можно!» Только когда услышишь голос из динамиков, то сразу заходи в вагон. Иначе останешься тут навсегда. «А что в здании?» – не унимался я. «Лучше туда не суйся», – передаст Серег, дядя «Там такие твари обитают, что не обрадуешься. Кстати, если кого на улице увидишь, беги со всех ног в вагон. Они, как правило, сюда не суются. Вроде как не положено им. Но если поймают на улице – сожрут». «Хватит усугублять-то, дядя Жор, мне теперь выходить страшно». «А то», – многозначительно произнес дядя Жор, – «я и сам никогда не выхожу». Над этим странным миром висела вечная морозная ночь, но я все-таки решился выйти из вагона, потому что у меня созрел план. Я решил дойти до кассы и попробовать купить билет. Выйдя из вагона, я почувствовал крепкий мороз. Странно, но снега нигде не было. Я только сейчас обратил на это внимание. Оглядевшись по сторонам, я увидел с обеих сторон уходящие в темноту леса вагоны. «Неужели она и правда бесконечна?» – подумал я, медленно продвигаясь к кассе. Кассовое окно было мутным, но за пыльным стеклом виднелся силуэт кассира. Подробно разглядеть самого обитателя кассы было невозможно, да и не очень хотелось. В нижней части окна я увидел выдвинутый на улицу ржавый лоток. Кинув туда пятисотку, я задвинул его в кассу и сказал «Два билета». При этом показал в окно два пальца на случай, если в кассе меня плохо слышно. Силуэт в окне засуетился, и вдруг лотой с пятисоткой вышибло назад, а из-за окна раздался нечленораздельный рев и какая-то ругань, и я от неожиданности отпрыгнул. Сердце колотилось. Я посмотрел на дверной проем в здании. Мне было не по себе от мысли, что кто-нибудь из его обитателей услышит шум и выйдет на платформу. Но все обошлось. Осторожно забрав из лотка свою пятисотку, я повернул голову к вагону. И увидел какое-то движение. Подкравшись поближе, я разглядел под вагоном очертания фигуры, точнее только ее задней части. Стоя на четвереньках и просунув голову под вагон, Там возился какой-то здоровенный тип в грязном оранжевом жилете. Рядом с ним на платформе лежал молоток и еще какой-то инструмент. Под вагоном же слышалось его недовольное ворчание и металлическое постукивание. Вероятно, он устранял какую-то поломку в нижней части вагона. «Наверное, местный механик. И как только он меня не заметил!» С ужасом подумал я. «Мне захотелось срочно нырнуть в вагон, пока механик меня не засек!» Но тут я увидел, что из-за заднего кармана его грязных брюк торчит красная корочка удостоверения. «Наверное, это удостоверение работника железной дороги», мелькнуло у меня в голове и тут же созрел план. И Я подкрался с тылу к механику, резко выхватил из его кармана удостоверение и бросился к дверям вагона. Его реакция была просто звериной и он тут же с ревом кинулся за мной. Потеряв драгоценные секунды на подъем по железным ступенькам вагона, я уже в тамбуре почувствовал, что мутат меня догоняет. Раздвинув двери вагон слева, где меня ждал дядя Жора, я рванул в сторону хвоста электрички. Двери еще не успели сомкнуться за моей спиной, как я почувствовал, что механик схватил меня за ногу. Рухнув на пол, я смог ухватиться за ножку первого сидения. Стоя на платформе, механик дотягивался своими неимоверно длинными руками до меня. И это при том, что я был уже в вагоне. Дядя Жора с испуганным лицом кинулся мне на помощь. Он ухватил меня за одежду и стал изо всех сил тянуть вагон. Ситуация была патовой. Со стороны хвоста электрички к нам неотвратимо приближался кондуктор, а вперед меня тянула без привлечения гидравлическая рука механика. Силы были неравны. И мы с дядей Жорой понимали, что механик сейчас выдернет меня из вагона, как пробку из бутылки. Мы упирались из последних сил. Дядя Жоря кричал мне, чтобы я держался. Но моя рука по одному разгибала онемевшие пальцы. Мы в ужасе смотрели друг на друга и мысленно прощались. Вдруг я вспомнил про кнопку экстренного вызова наряда. Каким-то неимоверным усилием дотянулся до нее и, нажав, заорял во все горло. «ЧП в нашем вагоне! ЧП в нашем вагоне!» И тут... Началась настоящая жуть. Наряд из двух мутентов ворвался в тамбур. И первым, кто им попал под руку, был механик, который по пояс вторгся в электричку и тащил меня за ногу из вагона. Через секунду я услышал хруст ломаемых костей и дикий вопль механика. В тамбуре началась кровавая баня. Вагон прыгал так, как будто у него на крыше плясало стадо слонов. Эти два гоблина втянули механика в тамбур и просто разбирали его на запчасти. Рычание и вопли при этом были такой силы, что закладывало уши. Дядя Жора, выдыхаясь, оттянул меня в середину вагона. Обернувшись, я увидел, что оторванная рука механика по-прежнему держит меня за ногу и волочится за мной, оставляя кровавый след. А остальная его часть летала по тамбуру под ударами дежурных, выбивая стекла в дверях вагона. Мы оцепенев, смотрели на происходящее. Вдруг механик стих. И сквозь выбитые стёкла мы увидели, как эти двое деловито поволокли его останки вперёд между вагонами. Выбившись из сил, мы сидели на полу вагона. Из динамиков снова раздалось нечленораздельное, но выразительное объявление. Электричка с шипением сомкнула двери и продолжила свой бесконечный вояж по просторам странного мира. «Валера, какого хрена ты зацепил этого мутанта?» Отдышавшись, злобно прохлепел дядя Жор. Я вынул из кармана свежеукраденное удостоверение и дал его дяде Жоре. «Ну и на кой оно тебе?» Держась за сердце, продолжил он. «Я предъявлю его в кассу и получу пару местных билетов, чтобы мы могли сварить из этой долбанной электрички!» Пропыхтел я. «Теория, конечно, интересная, коллега», – съездил он. «Только вот из-за этого тебе чуть башку не оторвали!» «Да ладно, дядя Жор, все ведь обошлось!» «Зато теперь на следующей станции я достану для нас билеты». «Уже боюсь представить, как это будет выглядеть». Возвращая мне корочку, продолжил извить он. Я, ухмыляясь, раскрыл удостоверение, чтобы разглядеть этот трофей. Оно было таким же карикатурным, как и все в этом непонятном мире. Ровные строчки состояли из помеси кириллицы и латинских букв. Заглавные и прописные располагались в случайном порядке. Что-либо прочитать было невозможно. Но все было по-серьезному, даже фотография владельца с большой круглой печатью. Сморщенное оружие на фото было омерзительным. Глаза, один из которых был выше другого, выражали полное отсутствие интеллекта. Безгубый рот скалился большими и желтыми лошадиными зубами. Две щели вместо носа и огромные уши дополняли картину. «Дядя Джор, как думаешь, кассир заметит что на фото не я Брось, вы прямо как близнецы. Просто одно лицо Ха -ха -ха -ха. хрипло смеясь выдал он. После этой шутки мы решительно не могли подняться с пола. Адреналин покидал сосуды наших тел, и нас накрыл нервный хохот. Мы смеялись до коликов, до слез, катаясь по полу. Когда мы просмеялись, я попытался освободить ногу отцепившийся в нее руки механика. Но это оказалось непросто. Хватка его пальцев была в прямом смысле мёртвой. Его рука была вырвана прямо из плеча, метра два в длину и очень увесистая. Она, как гиря, висела на моей ноге. Видимо, спазм смыкал железной хваткой огромные пальцы, и мёртвая рука не желала отпускать мою ногу. «Режь сухожилия, протягивая мне свой нож», — сказал деда Жора. Я взял нож и стал перерезать тыльную сторону мёртвой ладони. Пальцы по очереди стали ослабевать. И я, наконец, смог освободить ногу. В полумраке вагона на полу лежала огромная рука механика и ее кисть, как хищный паук покачивалась в такт движения электрички, и нам захотелось поскорее покинуть этот вагон. Казалось, что сейчас рука оживет и вцепится кому-нибудь в горло. «Дядь Жор, давай мотать отсюда», – предложил я. «Ож больно неохота кондуктора дожидаться». Он молча взял свою сумку, и мы, аккуратно обходя руку, пошли к тамбуру. Распахнув двери, мы увидели кошмарную картину. Тамбур был весь залит кровью механика, она капала с потолка, стекалась в стен, а на полу валялись выбитые зубы, какие-то кровавые ошметки и огромный глаз. Под ногами похрустывали осколки выбитых стекол, на стенах и дверях были вмятины от ударов. Увиденное пробрало нас до костей. Нам стало страшно идти дальше. А вдруг эти двое ждут нас в следующем тамбуре? Дядя Жора вошел в переход между вагонами. Кровавый след прерывался там. Он приоткрыл дверь тамбура соседнего вагона. Там было пусто. В вагоне тоже ничего подозрительного. «Валер, нам надо пройти вагонов 10-12, чтобы мы смогли спокойно перекусить и подремать». Не останавливаясь, произнес дядя Жора. «Не вопрос», – прихрамывая, ответил я. После железной хватки механика нога побаривала, но я готов был потерпеть, лишь бы подальше уйти от того кровавого вагона и надвигающегося кондуктора. Пройдя три вагона, мы нашли большой полиэтиленовый пакет и дамскую сумочку. В пакете была дорогая колбаса, коньяк, полторашка колы, фрукты, шоколад и банка маслин. Розовая сумочка лежала рядом и на ней поблескивал стразами лейбл из трех латинских букв. Н. Внутри стандартный дамский набор. Ничего интересного, кроме электрошокера, который мы захватили с собой. Найденные продукты дядя Жора переложил в свою сумку и мы двинули дальше. Еще через девять вагонов решили сделать привал. Достали продукты и устроили себе небольшую пирушку с коньячком. Потом усталость взяла свое и мы задремали. Проснулся я от того, что дядя Жор отряз меня за плечо. «Что случилось, дядя Жор?» – поскочил я. «Электричка остановилась», – сказал он. «Очередная станция!» Я глянул в окно. В темноте на пустой платформе стояла бетонная будка кассы и рядом под ржавым навесом пара сломанных скамеек. Весь этот ночной пейзаж освещал еле живой фонарь на столбе. Окошко кассы слабо мерцало, как будто там горела свеча, или у электрической лампы был плохой контакт. Я вышел на платформу и вдохнул морозный воздух. Дядя Жора стоял в тамбуре и наблюдал за мной. «Дядя Жора, почему тут нет снега?» – негромко спросил я с платформы. На дворе зима вроде. «Не знаю», – ответил он. «Сколько я тут еду, снега ни разу не видел». Посмотрев по сторонам, я медленно подошел к окну кассы, положил в ржавый лоток удостоверения украденного механика и пятисотку. Со скрипом задвинул лоток в недракасы и громко произнес «Два билета», показывая при этом в окошко два пальца. За мутным стеклом зашевелилась немаленькая такая тень. Послышалось невнятное бормотание, и через несколько секунд лоток выскочил наружу. В нем лежало удостоверение «Моя пятисотка» и «Два билета из плотного картона». В этот момент из громкоговорителей раздалось нечленораздельное объявление, и я понял, что электричка сейчас тронется. Прихватив с собой все, что было в лотке, я рванул в вагон и едва заскочил в тамбур, когда двери сомкнулись. «Ну что?» – весь в нетерпении произнес дядя Жора. Я протянул ему один билет. «Обалдеть!» – выдал дядя Жора, бережно взяв в руки небольшую картонку с печатью и чередой случайных букв. «Это же местные билеты!» – продолжил он. «Да, этот ваш, а этот мой», – продемонстрировал я свой билет. Причем достались бесплатно, видимо, достаточно одного удостоверения. Электричка тем временем набирала скорость, а мы прошли в вагон и присели на диванчик. «Дядь Жор, давайте дождемся кондуктора, и я, стоя в проходе, предъявлю ему билет. Вы будете немного позади меня тоже стоять в проходе, так сказать, на низком старте». «Если вдруг этому мутанту не понравится билет, то у нас будет шанс убежать от него. Ну а ежели все пойдет нормально, то следом вы предъявите ему свой билетик». «Хороший план», – одобрительно кивнул дядя Жора. «Только вот лёху жалко», – продолжил я. «Неужели он навсегда тут останется?» «Нам его все равно не догнать, он ушел далеко вперед», – ответил дядя Жора. «Они с Сергеем сами выбрали свой путь. Сергей погиб, и я не уверен, жив ли теперь лёха А нам с тобой выпал шанс. Он рискованный, но мы должны его проверить. Дядь Жор, а что там за кондуктором происходит? Почему за ним вагоны пропадают? Да, я толком не знаю. Может быть, сам вагон становится неким порталом, через который можно попасть в наш мир. Нам не хотелось покидать этот вагон. Казалось, что он приносит удачу, именно в нем наши билетики окажутся счастливыми». Через какое-то время мы услышали хлопок двери в тамбуре и увидели кондуктора. Он с трудом протискивался в двери вагона. Его нечленораздельное бормотание всеряло какой-то тихий ужас. Хотелось немедленно бежать. Но, совладав с собой, я взял у дяди Жоры на всякий случай электрошокер и прошел в середину вагона. Вытянув руки билет, я стоял, готовый в случае провала, бежать отсюда подальше. Дядя Жора стоял в шагах в пяти со мной в такой же готовности покинуть вагоны. Мы понимали, что кондуктор за нами бежать не станет. Но его нечеловеческая реакция и длиннющие руки, ковши, заставляли нас быть начеку. Ощупывая пространство вагона, он медленно надвигался на меня. В его бормотании я несколько раз различал фразу «Предъявите билетик». Наконец он нащупал мою вытянутую руку с билетом. Аккуратно его взял и полез в сумку за своим контрольным аппаратом. Моё сердце колотилось со страшной скоростью, я сжал в руке электрошокер и приготовился отскочить назад, если в его аппарате заводит противный зуммер. Достав свою странную машинку, он сунул в нее мой билет. Машинка удовлетворенно заурчала, коротко пискнула, и на ней загорелась зеленая лампочка. Кондуктор извлек мой билет из машинки и, пробормотав слово «порядок», протянул продырявленный билет мне. Я взял билет и присел на сиденье. Кондуктор, ощупывая вагон, двинулся дальше к дяде Жоре. Дядя Жора, увидев, что билеты подходят, немного успокоился и тоже присел на диванчик. Я наблюдал за происходящим из-за спины этого мутанта, но боялся проронить хоть слово, чтобы не спугнуть удачу. Дядя Жора, так же, как и я, успешно прошел контроль, и кондуктор стал протискиваться в тамбур, ощупав который полез в следующий вагон. Какое-то время мы с дядей Жорой сидели на своих местах как ошарашенные и не могли понять, что нам делать дальше. Наш вагон никуда не пропадал, ничего не менялось. Электричка продолжала ехать сквозь ночную тайгу. Потом дядя Жора встал и молча подошел ко мне. Он смотрел на меня. «А я на него». «Что дальше?» «Почему-то прошептал я». «Не знаю», — ответил он. «Давайте проверим предыдущий вагон. Может, он пропал?» «Предложил я». «И мы пошли проверять». Когда мы вошли в тамбур соседнего вагона и убедились, что он не пропал, то замерли от неожиданности. В вагоне горел свет, и в нем были люди. Вторая волна оцепенения накрыла нас с дядей Жорой. «Мы молча стояли, как вкопанные в тамбуре, сквозь стекло в дверях смотрели на пассажиров. Их было немного. Молодая пара с по вагону девочкой, серьезный мужчина с портфелем и две оживленно беседующие бабули. Не знаю, сколько мы так простояли, но первым стал приходить в себя дядя Жора». «Не понял», – протяжно выдал он. «Мы что, вернулись? А почему же наш вагон не пропал?» Было видно, что в его голове роится куча вопросов. Его лицо выражало какое-то недоверие к происходящему, как будто он подозревал, что все это какой-то очередной эксперимент, и пассажиры в вагоне не настоящие. Затем он медленно развернулся и пошел в наш вагон. Открыл двери в тамбур, и мы увидели, что там тоже горит свет, и едут пассажиры. Еще минуту назад это был пустой и темный вагон призрачной электрички – «А теперь там пассажиры. Едут, как ни в чем не бывало». «Валера, наш вагон пропал! Вместо него другой!» «Ну да», — ответил я. «Оказывается, вот как это происходит. Надо перейти в другой вагон, чтобы попасть в наш мир!» Дядя Жора согнул вагон. Я за ним. Мы медленно пошли по проходу, разглядывая пассажиров. Потом в другой вагон, потом в третий... «Таращись на людей, мы выглядели нелепо, и, наверное, все принимали нас за каких-то свихнувшихся бомжей. Мы же постепенно осознавали, что нам удалось вырваться из жуткого мира призрачной электрички. Люди вокруг были настоящими, все ехали по своим делам». Дядя Жора повернулся ко мне. В его глазах виднелись слезы. «Видимо, в том темном мире он утратил веру в то, что сможет когда-нибудь вернуться». «У нас получилось», – сказал он и по-отцовски обнял меня. Я тоже заключил его в объятия. Нас захлестнула волна радости, ноги стали ватными, и мы присели на сиденье. Наши лица сияли от счастья. Электричка стала замедлять ход, и женский голос объявил, что остановка называется 666-й километр, и что следующая станция – Лиски – Мы тогда еще не знали, где находимся, ведь каждый из нас входил в призрачную электричку из разных городов. Но, видимо, выйти из нее можно было только тут, на платформе 666-й километр. Именно тут был обратный портал. За окном было по-прежнему темно, но это уже была явно другая электричка, и мы теперь знали, куда мы едем. Это был наш мир».